Опросили родных, знакомых и сотрудников Анжелы Бентон, некоторых по два раза. Они неделю проторчали в Колумбусе, и столько же на киностудии Эйдолон, тем выделили отдельную комнату для допросов. Дорси даже смотался в Феникс в погоне за пресловутые сто-долларовые банкноты. Никаких результатов. Как это часто бывает при расследовании дела об убийстве, Кросс и Дорси накопили массу сведений, но им не хватало одного, которое указывало бы на личность убийц. Кончилось с тем, что они выяснили, с кем спала жертва в колледже, но не докопались до того, где она провела последний в своей жизни вечер. Они узнали, что на ужин Анджела Бентон взяла мексиканские блюда. В ее пищеводе нашли следы тортильи и фасоли, но в каком из тысячи подобных заведений она ужинала, осталось неизвестно. Прошло полгода, но никакой связи между гибелью Бентон и ограблением на сальма установлено не было. Разве не считать за такой факт, что она служила в кинокомпании, которая снимала фильм, где фигурировали большие живые деньги? У гроби в полгода Кросса и Дорси уперлись в глухую стену. По части доказательств они располагали 46 пустыми гильзами, собранными на месте перестрелки, следами крови на брошенном грабителями фургоне и следами спермы на теле убитой. Это верные улики. Данные баллистической и генной экспертиз уличили бы подозреваемого на 100%, если бы он не в состоянии нанять Джонни Кокрона. Но имеющиеся доказательства были как глазировка на торте. Они помогли бы, например, установить принадлежность оружия задержанному подозреваемому, но не сдержать подозреваемого. За полгода два детектива подготовили глазировку, но торта не было. Полгода. Критический срок. Тут надо подводить итоги и делать трудный выбор. На одной чаше весов вероятность раскрытия преступления, на другой крайняя нужда в дополнительной паре сыщиков, которые могли бы помочь отделу нести тяжесть новых и новых дел. Их начальник принял Соломоново решение. Они незамедлительно подключаются к общей работе, хотя за ними сохраняется право заниматься делом Анджелы Бентон. Когда и если это общая работа позволяет, что случалось крайне редко? Кросс охотно в этом признался. Эпизодическое расследование дела продолжал один Дорси, а Кросс выполнял другие задания. После нападения на них в заведении у НАТО вопрос приобрел сугубо академический интерес. Дело Бентон попало в категорию «но». Не раскрытых, но открытых. Ни один сыщик не любит копаться в залежавшихся делах. Вырошить груды бумаг и доказывать, что его коллеги ошибались или заблуждались, а то его все ленились или показали свою некомпетентность. Возможного охотника отпугнула бы и мрачная тень, повисшая над делом. Полицейский народ суеверный. Судьба Джека Дорси и Лоутона Кросса — один мертв, другой прикован к инвалидной коляске, кого хочет, обьет желание ввязываться. Нет, никто. Решительно никто не станет заниматься Анжелой Бантон. Никто. Кроме меня. Лица неофициального. Сейчас, через четыре года, мне ничего не остается, как поверить, что Кросс и Дорси хорошо поработали. И в отношении гибели Анджелы Бентли, и в отношении налета на съемочную площадку идти по исхоженному пути не имело смысла. Вот почему я напросился на свидание с Тейлором. Моя идея состояла в том, что я признаю расследование своих коллег, если не исчерпывающим, то достаточно тщательным, и подхожу к делу с иной стороны. Дорси и Кросс не нашли связи между убийством женщины и ограблением, потому что связи не было. Устранение Анджелы Бентон являлось частью плана направить следствие по ложному пути. Теперь я располагал списком из девяти фамилий, которые я вынес из трехмильной поездки с Александром Тейлором. Все они так или иначе связаны с предстоящими съемками эпизодов с деньгами. И эти люди, по его мнению, знали, кто и когда привезет сумки с наличностью на Сельмавеню. Вот отсюда я и начну. А мне, фигурально выражаясь, был послан крученый мяч. То, что сказал Кросс о записанных номерах некоторых банкнот, и что, по крайней мере, один из них ошибочен, большего Кросс не знал, ведь номерами занимался Дорси.